Глава одиннадцатая. Призыв Оракула. Прокис, почему ты так рано проснулся? Меня призвал Оракул. Нужно идти. Не скучай, я не надолго. Почитай какую-нибудь книгу, например, Властелин к о л е ц Ты же его любишь? Я больше люблю тебя, мой Властелин. Но ты, видимо, жаждешь больше свое кольцо, чем меня. Не правда, любимая? Просто ты спасешь мир. Я знаю, надеюсь, что для меня ты найдешь время.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 Я и только я, потому что я тот, кто готов вернуть на престол миров Люцифера, верный ему о р а к у л способный затуманить разум любому и изменить планы г о с п о д н и стравил их как кошку с собакой. Смешные маги, не знающие могущества Люция. Да, Бог с в е р г Люцифера, но его волю он не сломил. Бегите к своим мечтам, маги, ибо мечты вас приведут к смерти. Считая, что двух зайцев убил одним выстрелом. Это как же я хорош, просто гений. Да что там, будущий император миров. Эх, замечтался. Но Люций обещал мне удобное место в его царстве за мою услугу ему. Но что ты прячешься в шкафу, Люцифер? Эх, старый о р а к у л ты мудр и мудрость твоя бездонна. Ты видишь магов насквозь, как прозрачную воду. Зачем пожаловал ко мне, великий дух зла? Я хочу сделать тебе подарок.